«Глава вторая. Но бежал я напрасно. Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Эдгар Аллан По. Вильям Вильсон. Тони помахал рукой пред лицом Билли. «Эй, есть тут кто?» Выкашляв облачко пахучего дыма, Билли рассеянно передал косяк Тони. Заметив его остекленевший взгляд, Тони толкнул друга локтем. «Билл, ты в порядке?» Билли поёжился. «А, просто приход слишком уж странный. Мне показалось, я увидел кое-что». Тони, отмахиваясь, рассмеялся. «Я же говорил, с одного пыха берёт. Вот почему идёт по сто тридцать за унцию». «Мне не по карману», — отозвался Билли. 120 и я граблю самого себя». «Как ты можешь грабить себя, Тони? Трава ведь тебе ничего не стоит. Ты же её украл, чёрт побери». Тони был невысоким и угловатым, с высокими скулами и тонким точёным лицом. Он служил детективом в отделе наркотиков, и было сомнительно, что до пенсии его повысят. Вследствие отвращения к ответственности и прогрессирующей кокаиновой зависимости. Тони только что сменился. Утром ему доверили выгрузить из сейфа и отвезти на сжигание внушительный запас запрещенных законом веществ. Но в огне погибла лишь половина груза. Вторая необъяснимым образом осталась в багажнике вокс-хола кавальера Тони. И теперь поступила в продажу родным и друзьям. Но сегодня Билли не покупал. «Да нет, можешь, конечно, можешь купить!» — насмешиво подстегнул Тони. — Наверное, мог бы, если бы захотел. Но я завязал. Ассоциации неприятные. — Какие ещё ассоциации? Ассоциация продажных офицеров полиции? Я хочу сказать, что мне не нравится то, почему я принимаю искусственные стимуляторы. Тони так пыхнул косяком, что тот уменьшился на добрый дюйм. — У тебя депрессия, Билл. И это потому, что тебя бросила девчонка. Но, честно говоря, пусть некие но груди-то у неё нет. В некотором смысле это благословение. Друг хотел сказать что-нибудь доброе, но на Белий его аргумент не произвёл впечатления. Тони же не отставал. — Какие причины? — А? — Какие причины тебе не нравятся? — Ну, знаешь, даже с травой у меня раньше бывали небольшие озарения. Вит у Тони стал скептический. Я говорю про то, когда слушаешь, как журчит ручей, и слышишь музыку и деревья мерцают, как сказочные существа. «Ах ты, господи! С тобой никогда такого не случалось? Ты никогда под кайфом музыку не слышал?» Рассмеявшись, Тони покачал головой. «Сдается, ты вообще не понимаешь, зачем наркотики бил? Они не для того, чтобы во что-то погрузиться. Они того, чтобы оттуда выползти. Потому и называются для отдыха». Билли как раз собирался привести убийственный аргумент про «учиться игра», когда до него дошло, что никого им не убьёт, потому что Тони всё равно не поймёт, о чём речь. Билли дарил Тони подписанные экземпляры всех своих книг, но друг никогда не мог дочитать до конца. Недовольство Тони сводилось главным образом к тому, что истории начинались неплохо, но потом Билли обязательно всё портил, оживляя мертвецов. Тони, навидавшийся трупов за свою карьеру в полиции, ещё никогда не видел, чтобы какой-нибудь встал со стола в морге, а потому считал, что книгам Белли не хватает реализма. Сам о том не зная, Тони был экзистенциалистом, полагавшим, что люди рождаются, живут хреново, а потом умирают. Белли тоже так считал. Но верил, что когда хреновая жизнь заканчивается, дух продолжает жить. Иными словами, белли полагал, что нашего потенциала хреновости хватит на целую вечность. В начале двадцать первого века верить в вечную жизнь не модно. Круто принимать наркотики, быть младше двадцати пяти и так или иначе связанным с музыкой, Голливудом или индустрией моды. В таком порядке. Тони и Билли подкуривались в кафе на Сент-Энд-Сквер. У белли были дурные ассоциации с этим местом. Потому что здесь, в восемьдесят пятом, он ввязался в драку с манчестерской рок-группой под названием «Новый порядок». Несчастливый исход драки стал первой пробой Билли на поприще журналистики. «Новый порядок» только что выпустил новый альбом, который белли не стал слушать из принципа. Менеджер группы отказался дать Билли кассету бесплатно, а за отсутствием лишних денег белли не хотел тратиться на то, что, как он инстинктивно чувствовал, окажется мусором. С самого начала враждебно настроенные музыканты быстро сообразили, что их нового шедевра белли не слышал. Бас-гитарист Питер Хук обвинил Билли в том, что он задаёт идиотские вопросы, а белли вызвал его на поединок. Питер Хук, который, скорее всего, победил бы, от дуэли отказался. белли ушёл и написал статью о том, как не поладил с новым порядком. Тем не менее, ненависти к новому порядку белли не питал, считая, что музыканты были также предубеждены против него, как и он против них. Однако он презирал кафешку, ставшую свидетелем его наихудшего журналистского провала, полагая, что кафе стояло себе в стороне, пока он выставлял себя дураком, и никак не вмешалось. Такова была одна из странностей Билли. Он мог простить людей, но не места. — Так ты правда завязал? Я тебе не верю! — Тони как будто раздражала сама эта мысль. — Надоело хреново себя чувствовать, — сказал Билли. Ложусь усталым и просыпаюсь усталым. Э, круглые сутки вымотан. А мне только 32. Вымотанным быть нормально, не унимался Тони. Все ребята в уголовке вымотаны. Перед тем как ответить, Билли просматривал миниатюрную ёлку на барной стойке. Деревце было единственной попыткой владельца приукрасить своё заведение к Рождеству. Уродливое, кривое, Девяти дюймов высотой деревце была опутано одинокой дождинкой. Истинный выродок среди ёлок. Наконец он сказал. «Разумеется, мы все вымотаны. Ты свободное время проводишь, напиваясь, подкуриваясь и мастурбируя под жёсткое порно». «Не только свободное», — признался Тони. «Когда ты под прикрытием, как я, то обычно мастурбируешь и на задании. На деле это даже обязательный подход на работе». «Знаешь, а мне просто интересно. Каково это — быть здоровым?» Тони кивнул на виски содовой в стакане бели. «Как вижу, выпивку ты не бросаешь. Разве выпивка не вредит здоровью?» «Рано или поздно завяжу». Тони тут же глумливо хмыкнул. «По одному пороку за раз». Они помолчали. Каждый вступил в унылый период полуденного пития когда жизнь как будто состоит лишь из главной боли и писсуаров». Устав от тишины, Тони спросил. «Приключения в последнее время были?» Пощенный вопросом, Билли рассказал другу, как в прошлом месяце отхватил эксклюзивное интервью с Малькольмом Пономарем. «Странно оказаться так близко козлу во плоти. И знаешь, я почти удивился, какую праведную жизнь веду. Мне даже чертов штраф ни разу не выписывали». У тебя даже чёртовой машины никогда не было. Нет, послушай, послушай, я всегда воображал, будто хожу по краю. И знаешь что? Это был край пешеходного перехода. Я никогда не сходил с тротуара, не поглядев направо, налево и снова направо. Я думал, будто я Джим Моррисон, а оказывается, я грёбаный Тафти. Кто? Тафти. Ну, помнишь мультяшную белку, которая учит детишек правилам дорожного движения? не играть на тротуаре, не выбегать на проезжую часть к фургону с мороженым. — Забудь. — Но тебя наверняка за наркоту забирали. — Ни разу. Со школы я ни во что серьёзное не впутывался. — А тогда что у тебя были за неприятности? — спросил Тони, внезапно напомнив вбили всех полицейских, которые его когда-либо останавливали и обыскивали. — Возможно, вопрос покажется вам нелепым, сэр. «Но вы не привлекались ли? если о вас записи в судебных архивах?» «Да, офицер. Для бешеной собаки семь верстанек рук» — группы османс Мой лучший друг пырнул кое-кого ножом. «Хорошенький друг. Он был гораздо лучше придурков-копов, которые потом меня допрашивали. То ни это неприятностями не счёл. Тогда Билли рассказал ему про разгромную статью, которую он написал про Пономаря». У Тони отвисла челюсть. Вот это, на его взгляд, было настоящими неприятностями. «Шутишь, да?» «Нет». «Значит, ты сошёл с ума. Иначе быть не может. Он же, чёрт побери, тебя грохнет». «Не посмит «Почему это?» «Власть прессы». Наивность друга то не просто поразила. «Какая ещё власть прессы? Когда Панамарь назначит за твою голову награду, Ты думаешь, перед твоим домом поставят констебля? — Да нет. Но едва ли его расстроит дурацкая статья в журнале. — Проснись, Билли. Мы говорим про Малова, который отрубит тебе руки топором, лишь бы поглядеть, как ты смотришься без рук. Беспокойство Тони начало передаваться Билли. — Ну да, но если что-то случится, ты же мне поможешь, правда? Тони мрачно рассмеялся. — Я что, похож на идиота? У меня жена и деть приятель. Слушай, я тебе расскажу, насколько я смелый. Вчера я сидел один в патрульной машине и увидел, как кто-то паркуется на месте для инвалидов. На инвалида водитель ну никак не походил. И верно, выходит, это ки громила. Сломаны нос и плечи в милю шириной. Я показываю ему значок и говорю, думаю, вам лучше переставить машину, сэр. А он... Ещё слово, сынок. Я сломаю тебе шею. Я огляделся. Никто на меня не смотрел. И что я сделал? Сел в свою тачку и свалил. И пойми, Билли, любой другой коп на моем месте сделал бы то же самое. Что ты хочешь этим сказать? Что если ты заболеешь тяжелым гриппом, я схожу в аптеку. Что если ты поедешь в отпуск, покормлю твоего кота. Но если хочешь задевать Малькольма-Пономаря, «Делай это на свой страх и риск!» После, пока Билли ждал автобуса, старая цыганка пыталась продать ему какой-то приносящий удачу вереск. Он отказался вежливо, но явно недостаточно, так как черные глазенки злобно сощурились. «В новом году удачи не жди!» — хмуро пообещала она. Подобно большинству писателей, Билли был суеверным и тут же начал гадать, какой облик примут его неудачи а потом вдруг вспомнил предостережение Тони. Ему искренне не приходило в голову, что из-за статьи про Пономаря могут возникнуть проблемы. И действительно, составляя текст, Билли проявил немалую сдержанность. Пономаря он процитировал дословно, воздержавшись от привычной подтасовки фактов и придумывания ответов за интервьюируемого. Юристам Пономаря придраться не к чему. А вот кое-кому другому... Когда он добрался домой, на преддверном коврике его ожидала свежая собачья какашка. Кто-то в его отсутствии доставил её через прорезь для писем. В квартале белли было обычным делом получать какашки, презервативы и тампоны от анонимных доброжелателей. белли не знал, кто именно послал конкретно эту какашку, но в общем и целом был уверен, что она не собачья. Может, это весточка от Пономаря? белли почти надеялся, что это так. Тот, кто заплатил два с половиной фунта, чтобы тебе доставили какашку, не станет выкладывать ещё пять сотен, чтобы тебе сломали ноги. Свернув коврик вместе с какашкой, белли вынес его на улицу в мусорный бак. Спускался густой желтоватый туман. Вернувшись домой, он ощутил сильный запах газа. В этом тоже не было ничего нового. Он много раз звонил газовщикам. Появлялась череда раздражённых мастеров, чтобы отыскать и изучить предполагаемую утечку. И ни разу не находили. Билли давно смирился с тем фактом, что если в чьих-то домах пахнет гренками или фиалками, в его — газом и собачьим дерьмом. Билли приготовил себе чай. Больше всего он любил «Твиннингс Леди Грей», но стыдился употреблять напиток с таким немужественным названием, а потому хранил его в гостиничной жестянке для чаевых от постояльцев. Пока чай настаивался, он посмотрел на часы. Пять минут пятого. Пол Тинкер, редактор из Блэга, наверное, уже вернулся с Ленча. Подняв трубку, Билли набрал прямой номер тингера И услышал, как, взяв трубку, тингер сказал, как и обычно. «Редактор!» Билли тоже подал обычную реплику. «Я не редактор, я просто бедолага, который пишет за редактора». «Дай!» — отозвался Тинкер, сразу узнав своего единственного автора севера хотя тингер был родом из гуля немногие страницы его журнала где действительно печатались статьи заполняли в основном мальчишки из закрытых частных школ и лондонские молокососы я так и не поблагодарил тебя за ту телегу про гангстеров отличная работа Всё собирался тебе позвонить как раз они я и хочу поговорить как по-твоему еще не поздно внести кое-какие изменения Тинкер охнул. Точно его ударили под дых. «Поздно. Номер уже ушёл в печать!» убили закружилась голова. На долю секунды он увидел себя на больничной койке, под аппаратом для вентиляции лёгких. Кругом рыдают и молятся убитые горем родственники. «Что?» «Повтори ещё раз. Мы сверстали его пораньше, чтобы растянуть себе каникулы на Рождество. Но послушай...» Сейчас я говорить не могу. У меня совещание. Скоро позвоню и договоримся пообедать вместе. Когда ты в следующий раз будешь в Лондоне?» Но Билли уже положил трубку. В гостиную он включил компьютер и открыл файл с интервью. Ловя себя на том, что ему трудно читать, он пробежал глазами текст, силой воли заставляя его превратиться во что-нибудь столь же пустое и отупляющее, как интервью в Хэллоу. К несчастью, статья была даже более поносное, чем ему помнилось. Какой смысл притворяться? То не прав, а Белли — распоследний идиот. Он в пух и прах разнёс человека, известного тем, что от врагов мокрого места не оставляет. И что на него нашло? Неужели жизнь у него настолько жалкая, что он бессознательно подстроился так, чтобы с ней покончить? Отходных путей он не подготовил. У Белли не было ни денег, ни машины. Первым слепым инстинктом было уехать к сестре Кэрл в Дисли. Они с Кэрол не ладили. Сестра считала его ленивым сквернословом-нигилистом, чурающимся всякой ответственности. А он её толстозадой и традиционалисткой, восхищающейся королевой. Оба были правы. Невзирая на конформизм, или, может, благодаря ему, Кэрол пригласил его погостить на Рождество. Сестра узнала, что Ники от него ушла, и, не говоря об этом слух, очевидно, его ожалело. Из гордости Белли счёл её сочувствие глубоко оскорбительным и уже отклонил приглашение. Но внезапно перспектива поплёвывать финиковыми косточками в дисле показалась ему весьма привлекательной, или, во всяком случае, более привлекательной, чем перспектива выплёвывать выбитые зубы в Левенсгульме. Домно на альберт не был ни отрадным, ни уютным. Заходить на чердак Белли вообще боялся. И как быть с тенью у шкафа в спальне? Белли часто просыпался по ночам и ошибочно принимал тень за покойную бабушку. Нет, конечно, это была не его бабушка, а просто тень, но всё равно страшно. Наскоро затолкав дорожную сумку кое-какую одежду, он в последний момент вспомнил и положил мобильный телефон и рождественские подарки для сыновей Кэрол. Подумав, взял ещё ручку и блокнот в конце концов, он же и писатель. Потом, заперев дверь, он вышел в ледяной туман. Куда ни глянь, дальше трёх ярдов ничего не видно. Машины ползли со скоростью 10 миль в час. Свет приближающихся фар в сумерках походил на разливающуюся грязную жижу. Всю дорогу до станции он оглядывался через плечо, уверенный, что за ним кто-то идёт. Потом напомнил себе, что времени всего пять, и куда бы он ни пошёл, и впереди, и сзади — будут прохожие. Но где же они? Мир в тумане казался пустым и безмолвным. На перроне он начал мерзнуть. Одет он был в кожаную куртку на два размера больше его. Промозглый ветер беспрепятственно забирался между тонким свитером и подкладкой. Пояс на 20 минут опоздал, а когда наконец прибыл, то оказался набит битком. Но плотно стиснутые незнакомцы, их пакеты из супермаркетов, их вымотанные под конец рабочего дня лица успокоили Билли. Ни один не походил на Пономаря или его подручных. По большей части это были обычные, ничем не примечательные граждане, которые покинуть все мир так же незаметно, как в него пришли. Зато никто из них не подожжет врагу лобковые волосы паяльной лампой. Из-за тумана дорога, которая полагалась продлиться час, заняла полтора. Когда поезд подъезжал к Дисли, Билли начал чувствовать себя в безопасности. Трудно было себе представить, что люди Пономаря подкарауливают его в этом городке среднего класса у подножия Дербиширских холмов. Выйдя из здания вокзала, он испытал привычное чувство утраты. В Дисле когда-то жил Стив Эллис, друг, про которого он рассказывал Тони. Стива усыновила состоятельная пара. Вскоре после своего появления в Манчестерской средней школе Стив выбрал Билли себе в друзья. Стив был самым крутым мальчишкой в школе. Билли — самым наглым. Стив избивал шестиклассников, а Билли откалывал шуточки, когда они их нынче лежали в пыли. Но у Стива была ранимая душа, о чём мало кто знал. Он был одержим желанием найти свою настоящую мать и бесконечно фантазировал о том, где она живёт и какая она. Он зачитывался классикой литературы ужасов, и мог дословно цитировать свои любимые романы, например, «Дракулу» или «Франкенштейна». Он был исключительно чутким и всегда знал, что думают или чувствуют люди вокруг. Билли и Стив были настолько близки, насколько возможно без поцелуев. Их жизни и мечты сливались. Кольцо с черепом на пальце у Билли было подарком к дню рождения от Стива. Древние считали, что безымянный палец напрямую связан с сердцем. Сосущая пустота, которую испытывал Билли всякий раз, когда касался кольца, этот миф как будто подтверждала. С вечера по ножовщине Билли давнего друга видел лишь однажды. Как-то вечером они встретились в пабе в центре города, когда Стива освободили условно. Стива окружали мальчики чуть помладше, из тех, кто татуирует себе тыльную сторону ладони булавкой и шариковой ручкой. Билли пришёл один. Приветствуем Стива. Сталкивок и чуть презрительная ухмылка. Ухмылка словно бы говорила. «Я кого-то пырнул. Я побывал в тюрьме и выжил. Я круче, чем ты когда-либо станешь». Сестра белли жила на тенистой зажиточной авеню возле Лайм парк Подходя к дому, белли увидел висящие на деревьях в начале подъездной дорожки рождественские гирлянды и начал спрашивать себя, а правильно ли поступает. Но, тем не менее, позвонил в дверь. Открыла Кэрол, как всегда старшая и более нервная, чем он помнил. Она удивилась, но была ему искренне рада. Из кухни вышел её муж Роджер пожать белли руку. Другой тут же протянул банку «Боддингтонс». Пока белли пил пиво в гостиной под рождественской ёлкой, его племянники Марк и Крис гордо сообщили, что нашли рецензию на его последнюю книгу. «Она была в интернете!» — с энтузиазмом объяснил старший Марк там говорилось, что книга просто дрянь». «Нет, там только сказано, что она скучная», — поправил Крис. «Ну, спасибо, ребята», — сказал Билли. «Полагаю, вы вне себя от радости, что у вас такой знаменитый дядя». Позже вечером Билли, верный себе, начал доставать хозяев. Когда мальчики пошли спать, а Кэрол возится на кухне, Роджер налил себе и Билли бренди. У Шурина Билли было круглое, с нездоровым румянцем лицо, которое как будто никогда не нуждалось в бритве, и густая грива безупречно седых волос. Роджер, вожатый в скаутском лагере, проговорился, что на Рождество ему подарят биографию Бэйден Пауэлла. Примечание. Основатель движения скаутов. Со слов Роджера выходило, что Бэйден Пауэлл всегда выполнял свой долг. Билли напомнил, что однажды Бэйден Пауэлл Велел повесить человека за кражу козла. «А, "А", отозвался Роджер. "Это только доказывает мои слова". "Интересно, повесил ли он себе наградной значок?" задал риторический вопрос Белли. "Он исполнил свой долг", натянуто повторил Роджер. "Но почему тот, кого он велел повесить, вообще украл козла?" не унимался Белли. "Может, его родные умирали от голода, и он считал, что его долг их накормить?" «Давай-ка поаккуратнее», — сказал Роджер. «Мы говорим о великом человеке». «Так почему же бэйден Паул его повесил?» Кэрол с мужем отправились спать в десять. Билли лег полчаса спустя, ощущая себя подростком. В основном потому, что кровать принадлежала его двенадцатилетнему племеннику. Стены комнаты были оклеены постерами Саус-парка и фотографиями нападающих Манчестер Юнайтед. «Вот, пожалуйста». Взрослый мужчина спит в детской кроватке в тёплом домишке среднего класса, укутанном тишиной и туманом. Билли долго лежал без сна, думая об удивлении и ужасе, которые наверное, мучили человека, который ожидал публичной порки, а узнал, что его казнят. Тот ему пришло в голову, что, хотя он пишет романы ужасов, никакой его вымысел не дотягивает до реальности. С этой безрадостной мыслью он заснул. Когда он проснулся, в комнате стояли двое. Крупные мужчины в дорогих пальто. В одном из них Билли узнал шестёрку из ресторана Пономаря. У второго были ярко-рыжие волосы, ямочка на подбородке и смутно извиняющееся выражение лица. «Мистер Дай, я Грэхэм Уэйн, также известен как Зверюга. Я работаю на мистера Пономаря, который очень хотел бы с вами поговорить». «Какого чёрта?» «Как вы вошли?» Зверюга кивнул на своего спутника. «Это Дюймовочка. Он умеет обращаться с замками». Теперь Билли окончательно проснулся. Его поташнивало от страха, но, оказывается, нашел в себе силу хмыльнуться. «Дюймовочка? Как в сказке?» «Думай, что мелишь!» — предостерег Дюймовочка, немедленно покраснев, как экзотическая рыбка. В голове у Билли прояснилось. Зверюга кашлянул и вежливо улыбнулся «Не могли бы вы одеться! Лучше не заставлять мистера Пономаря ждать!» «Мама всегда советовала не ходить никуда с незнакомыми мужчинами, особенно среди ночи!» Рыжий рывком раздвинул занавески и в глаза Билли больно ударил дневной свет. «Одиннадцать утра!» «Ленивая задница!» Тут белли вдруг вспомнил про сестру и её семью. «Если вы причинили вред кому-то в этом доме...» Я вас, чёрт побери!» «Стойте, стойте!» Останавливая его поток слов, зверюга поднял руку. Голос у него был мягкий и гортанный. Билли приходилось напрягаться, чтобы разобрать, что он говорит. «Все живы-здоровы. Твои чистенькие родственники отвалили за покупками в надраенном человековозе. В доме только мы. А теперь будь паенькой Одевайся!» «Как насчёт чуточки уединения?» — спросил Билли. Громилы вышли в коридор, оставив дверь приоткрытой, чтобы видеть окно. белли медленно оделся, рыща глазами в поисках какого-нибудь оружия. за только небольшой кусок какого-то тёмного минерала с голубыми вкраплениями, наверняка купленный в сувенирной лавке пещеры Голубого Джона. Кто-то ему как-то сказал, что если сжать в кулаке что-нибудь тяжёлое, им можно сломать противнику челюсть. Теперь белли представился шанс проверить эту теорию на практике. Туман развеялся. День был хмурый и серый. Перед домом стоял заляпанный грязью ягуар. Нависая над Билли, громилы Пономаря шли по обе стороны от него, держась с уникальной, раздражающей беспечностью, которая приходит с опытом. Когда целую жизнь глядишь на макушке других людей. Когда они подошли к машине, белли выронил из кармана фунтовую монету. Стоило дюймовочке опустить взгляд, белли замахнулся, и изо всех сил вмазал ему по виску. Глаза гангстера удивлённо расширились, но он не упал. И тут же почти рефлекторно отмахнулся, и Билли растянулся в слякотной грязи. Поначалу зверюга был слишком ошарашен, чтобы среагировать. Потом заржал, изумлённый абсурдным поведением Билли. Билли же крепко досталось. Так, крепко что в первые несколько мгновений земля под ним показалась такой же удобной и желанной, как пружинный матрас. Он полежал ещё с минуту, пытаясь отдышаться, пока зверёга селился удержать дюймовочку, который рвался закончить то, что Белли начал. «Я ему голову оторву!» — рычал сквозь тиснутые зубы дюймовочка. «Дюймовочка! Дюймовочка! Остынь ты, наконец! Малькому он нужен целым!» Билли был уверен, что значить это может только одно. Панамарь не чурался марать собственные нежные ручки. Высвободив осколок минерала из пальцев Билли, зверюга рассмотрел его, хмурясь, и уронил в карман своего пальто. Потом посадил Билли, слишком оглушенного, чтобы сопротивляться, на заднее сиденье. Билли откинулся на скрипнувшую обивку, а дюймовочка, чертыхаясь, осматривал лицо в зеркальце заднего вида. Над правым глазом у него набухала пурпурная шишка. Увидев в зеркальце отражение Билли, он поклялся грязно отомстить. Когда машина тронулась, зверюга, стараясь не смеяться, повернулся к Билли. — А ты у нас чудной тип, верно? Ты случаем не под кайфом! Был канун Рождества. Движение по трассе А-6 почти замерло. Мимо прошаркала семья — папа, мама и маленький мальчик. Папа сделал вид, что собирается пнуть сына ногой под зад. Мама шлёпнула мужа по спине. Рассмеявшись, отец заглянул в ползущий мимо Ягуар и встретился глазами с белли Билли пришло в голову, что надо бы отчаянно замахать, завопить «Спасите!», но это стоило бы слишком много труда. К тому же он счёл подобную выходку, слишком для себя унизительной. И хуже того, вполне вероятно, что такую лихорадочную клоунаду прохожие воспримут как шутку или решат, что это не их дело. Свернув с трассы, Егор плавно миновал кованые ворота Лайм-парка. Это Белли озадачило. Лайм-парк — аттракцион для туристов, общественное место. Если Панамарь ждёт его здесь, то, должно быть, он безрассуден до сумасшествия. Но парк был почти заброшен и за ленивым продвижением машины наблюдали лишь олени и овцы. Билли с детства помнил петляющую асфальтовую дорожку, которая вела к Лайм-Холлу. У него она всегда ассоциировалась с воскресными прогулками, мороженым и пикниками, а вовсе не с увечьями и насельственной смертью. Когда машина миновала к Эйдж-Хилл, Дюймовочка мягко затормозил. Билли попытался было выкатиться из машины, но, предупреждая такой его порыв, Дюймовочка вовремя схватил его за воротник. Зверюга снова расхохотался. «Похоже, мы ему не слишком нравимся, а?» Не выпуская куртку Билли, дюймовочка развернул его лицом вперёд. «Топай!» — скомандовал он. Зверюга тихонько хмыкнул себе под нос. Теперь Билли всерьёз испугался. Холодный влажный воздух Дербишира с лёгким ароматом овечьего навоза морозил лицо и уши. Лаймхолл, мрачная коническая сторожевая башня на вершине пологового холма, была местной достопримечательностью. В детстве Билли, сам не зная почему, её боялся. Теперь понял. Вот здесь он потеряет жизнь или, если повезёт, только лицо. Когда они поднялись на холм, из-за башни вышла знакомая коренастая фигура. Это был Малькольм Панамарь, закутанный в просторное пальто-дублёнку. Мстительную физиономию обрамляли завязанные под подбородком уши меховой шапки, щеки посинели от ледяной стужи. Но он улыбался. Опустив взгляд, Билли удивился, увидев, что вслед за пономарём вышел карлик. Присмотревшись внимательнее, он понял, что это не карлик, а ребёнок, девочка лет семи. Она была светленькой, с голубыми укоризненными глазками и строгим изящным ротиком. «Моя внучка!» Гордо объяснил Панамарь и, взяв руку девочки в варежки сжал её. Билли охватило облегчение. Настолько глубокое, что он едва не шагнул к пономарю чтобы его расцеловать. Его привезли не на казнь и не на показательное избиение. Тут было нечто совершенно другое. Дюймовочка толкнул Билли в спину. И, заскользив по грязи, Билли едва не потерял равновесие. При виде этого Панамарь повернулся к девочке. «Всё в порядке, золотко. Пойди, поиграй. Но не уходи далеко, чтобы я тебя видел». Ребёнок отошёл. Сделав несколько шагов к дюймовочке, Панамарь оскорбительно шлёпнул его по груди. «Э, что тут происходит? Не распускай руки, глупый хрен!» «Он же напал на меня, мистер Панамарь!» «Плевать! Ты только посмотри на него и посмотри на себя!» Приподнявшись на цыпочки, Он схватил дюймовочку за и сильно их вывернул. Дюймовочка, которого никто не назвал бы слабаком, покраснил и съёжился. Тогда Панамарь повернулся к зверюге. — А ты, рыжая задница! Тебе же полагалось командовать! С видом полнейшей беспомощности зверюга развёл руками. Панамарь повернулся к парочке спиной. — Валите! Убирайте с глаз моих оба! Рослые громилы деревянно зашагали вниз с холма, а Панамарь впервые поглядел на Билли. но «Ну, пошли. Куда мы идём?» Панамарь поморщился. «Значит, тебе не сказали!» «Я думал, у меня какие-то неприятности». Панамарь опять гневно вспыхнул. «На меня идиоты работают! Идиоты!» Не хочу придираться к словам, но, по-моему, они скорее олигофрены. «На идиотов они не тянут, ума не хватает». Позвав внучку, Пономарь выдавил смешок. «Это Джудит! Мы с ней большие друзья! Правда, цветочек!» Девочка кивнула, сердито глянув на Билли, будто проверяла, хватит ли у него духу возразить. Роулс-Ройс, серебряный серафим Пономаря, с регистрационным номером «Мальк-1» ждал на парковке. Джудит села впереди с дедом. Заднее сиденье предоставили одному Белле. В спинке пассажирского сиденья впереди был встроен экран небольшого телевизора. Достав термос дымящимся бульоном из бычьих хвостов, Понамар налил немного в крышку стакан и протянул девочке. Потом налил чашку Белле. "Ну", сказал он, толстом поднимая собственный бульон. "Спасибо за потрясную статью. Э, чем меньше будет сказано, тем..." Понамар вывернул шею посмотреть Белле в глаза. На лице у него отразилось недоумение она по-твоему не хороша почему же а по-вашему по моему прекрасно лучше что обо мне писали в прессе более того все кого я знаю так говорят понимаю тогда в ресторане я немного переборщил но должен сказать ты сам напросился но знаешь честь по чести ты свалял отличный текст и я хочу чтобы ты работал на меня На Билли накатило дежавю. Бульон, роскошная машина, улыбающаяся до ушей Панамарь. Он всё это уже видел. — Что, как гангстер? не В лице Панамаря мелькнула былая злобность. — Как писатель, хрен ты бестолковый! Тут он вспомнил, что ему полагается обхаживать Билли, а не оскорблять, и поспешно добавил. — Да, мне бы хотелось предложить тебе работу. «Я хочу, чтобы ты написал мою автобиографию». «С радостью», — без раздумья согласился Белли. Хотя ответ Пономарю понравился, взгляд у него остался холодным, мёртвым и бездушным. «В таком случае мне бы хотелось сделать тебе маленький подарок. К Рождеству». Пономарь протянул ему чек на 3000 фунтов. «Это взятка?» — задохнувшись от суммы, спросил Белли. «Назовём это подарком» ответил Панамарь с неприятной улыбкой. «К Рождеству!» Встав на коленки, Джудит посмотрела на Билли и захихикала при виде его изумления и радости. Ее лицо преобразилось. Она стала совсем другим ребенком. Обеими руками, сжимая чек, Билли рисовал себе будущее.